Страница 637, письмо 190 Александре Андреевне Толстой, 1865 год, ноября 14 Ясная Поляна. Очень благодарю вас, любезный друг, за ваше последнее письмо и разговор с Долгоруким. Примечание первое. Я послал ваше письмо и брульон, письма Долгорукому к Машеньке. Примечание второе. Мне кажется, что дело может быть выиграно. Люди, в руках которых векселя, очень робкие, чувствуя себя виноватыми. Они сдадутся перед первым угрозительным увещеванием. А Машенька очень жалка своим неумением вести дела и с запутанными долгами-имениями. и Вам будет на душе еще приятное доброе дело. Ваше последнее письмо писано в торопях. Я и не имею никакого права ожидать другого, но все-таки мне страшно, что вы чем-нибудь недовольны мной. Бог даст, нынешней зимой я побуду, поговорю и послушаю вас долго вечером за ширмами в комнате Лизы и утром в вашем верху, с которым у меня навсегда соединяется одно из самых дорогих воспоминаний. Что-то такое энергия. «Сто семь ступенек, много впереди». Дружба и 107 ступенек. Примечание третье. Так я говорю, повидавшись с вами, я знаю, что я надолго запасусь освеженным доверием, исключающим страх быть ненужным другим, который бывает у меня с большинством людей, и даже с вами. Это должно быть от того, что мне мало нужно людей. Пишите мне побольше о себе, а то вы всегда мне казались немного непонятной. Чуждый. А теперь, я боюсь, это будет еще больше и испортит наше свидание, от которого я жду много радостного. Вы обо мне не можете сказать того же. Я думаю, я и всегда был понятен. А теперь еще более. Теперь, как я вошел в ту колью семейной жизни, которая, несмотря на какую бы то ни было гордость и потребность самобытности, ведет по одной битой дороге умеренности, долгой и нравственного спокойствия». Примечание четвертое. «И прекрасно делает. Никогда я так сильно не чувствовал всего себя, свою душу, как теперь, когда порывы страсти знают свой предел. Я теперь уже знаю, что у меня есть душа и бессмертная. По крайней мере, часто я думаю знать это. И знаю, что есть Бог. Вы интересовались моим внутренним воспитанием, и потому я вам говорю это». «Я вам признаю, что прежде уже давно я не верил и в это. В Последнее время чаще и чаще во всем вижу доказательства и подтверждения этого, и рад этому. Я не христианин и очень еще далек от этого. Но опыт научил меня не верить в непогрешительность своих суждений, и все может быть. Вы на это мне ничего не пишете и не говорите». Все знания приходят людям путем неразумным. Я Сережу учу говорить «Таня». Он не может, а говорит «Губка», что гораздо труднее. Почему вы говорите, что я поссорился с Катковым? Я и не думал. Во-первых, потому что не было причины, а во-вторых, потому что между мной и им столько же общего, сколько между вами и вашим водовозом. Я и не сочувствую тому, что запрещают полякам говорить по-польски, И не сержусь на них за это, и не обвиняю муравьевых и черкасских. А мне совершенно все равно, кто бы не душил поляков, или не взял шлезвик Гулштейн, или произнес речь в собрании земских учреждений. Примечание пятое. И мясники бьют быков, которых мы едим, и я не обязан обвинять их или сочувствовать». Романа моего написана только третья часть, которую я не буду печатать до тех пор, пока не напишу еще шесть частей, и тогда лет через пять. Издам все отдельным сочинением. Примечание шестое. Островский, писатель которого я очень люблю, мне сказал раз очень умную вещь. Я написал два года тому назад комедию, которую не напечатал, и спрашивал у Островского, как бы успеть поставить комедию на Московском театре «До поста». Примечание седьмое. Он говорит, куда торопиться, поставь лучше на будущий год. Я говорю, нет, мне бы хотелось теперь, потому что комедия очень современная и к будущему году не будет иметь того успеха. Он, ты боишься, что скоро очень поумнеют? Так я этого не боюсь в отношении своего романа, а работать, не имея в виду хлопающей или свистящей публики, через пять лет будешь ли жив сам, будет ли жила та публика, гораздо приятнее и работа достойнее. Теперь поздняя осень, охота, отвлекающая меня, кончилась, и я много пишу, и много вперед обдумываю будущих работ, которым, вероятно, никогда не придется осуществиться, и все это с верой в себя и убеждением, что я делаю дело. А в этом главное. Много у нас, писателей, есть тяжелых сторон труда, но зато есть это – Верно вам неизвестное наслаждение мысли читать что-нибудь, понимать одной стороной ума, а другой думать, и в самых общих чертах представлять себе целые поэмы, романы, теории, философии. Я все много думаю о воспитании, жду с нетерпением времени, когда начну учить своих детей, собираюсь тогда открыть новую школу и собираюсь написать Ресюме всего того, что я знаю о воспитании, и чего никто не знает или с чем никто не согласен. Видите, с какой трогательной наивностью я пишу вам с удовольствием о себе. Это или эгоизм, или доверие, или и то, и другое. Берите с меня пример. Вы скажете, что я хочу знать о вас. То, что я бы хотел знать о себе, и то, что я сейчас написал. То есть все мои задушевные мысли, планы, внутренние работы. Я пишу это письмо у тетеньки на столе. Вы бы были тронуты, ежели бы видели, с какой любовной охотой она дала мне письменные материалы для того, чтобы писать вам. Она вас очень любит, особенно любит. Она любит всех ваших, но вас особенно. Какое чудесное существо, но которое я сколько раз с вами не говорил про нее, я знаю, что я вам не растолковал. Нечего рассказывать, а надо знать эту простую прекрасную душу, как я, 35 лет. Она была так больна нынче летом, что мы думали, кончено. Теперь ей лучше, но мы поняли, как она дорога нам. Мы хотели ехать в Москву до праздников, но теперь выходит, что поедем после. Примечание девятое. Это всегда так с нами выходит, когда мы собираемся ехать куда-нибудь. Где мы, там и хорошо». Только чтобы это всегда так было. Итак, мы поедем все-таки для того, чтобы Соня увидала своих и показала им внучат. Я понимаю, какая это должна быть гордая радость. И оттуда, оставив детей у родных, на несколько дней приедем в Петербург, где я и буду иметь честь не без некоторого трепета и гордости представить вам свою жену. Примечание десятое». «Ежели бы я не был нынче в духе полной искренности, иногда, даже всегда, желаешь быть искренним, но не можешь, я бы сказал вам, что она вас любит, но теперь скажу, что она готова любить вас, но находится в отношении вас в некотором недоумении». Очень заинтересована, как она сама говорит, как никогда никакой женщины. И вместе с тем, я уверен, имеет в душе чувство, которое Ларош Фуко заметил бы только чувство немного враждебное, какое мы имеем всегда к людям, которых мы не знаем и которых все, начиная с мужа, чрезмерно хвалят. Смотреть же глазами мужа она не может, так как хорошая жена смотрит на все глазами мужа, исключая на женщин. Что делают и где все ваши? Прощайте, до свидания. Все ли у вас страшный швейцар, которого я испугал в 12 часов ночи? 14 ноября. Где Алексей Толстой? Примечание 11. Кланяйтесь ему от меня, Кулен, в Петербурге. Примечания. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Черновик. От французского Брулленд. Речь идет о хлопотах, вызванных тем, что на имение Валерьяна Петровича Толстого был наложен арест. Он перед смертью выдал мировому посреднику Лихареву вексель на значительную сумму и два заемных письма своей сожительнице Гольцевой. Кроме того, завещание было составлено им в пользу Гольцевой и своих незаконных детей. Долгоруков, забыв о ходатайстве Александра Андреевна Толстой, отказал в просьбе Марии Николаевны Толстой о снятии ареста с имений, и Марии Николаевна Толстая в правах наследства была утверждена лишь в 1872 году. Смотри том 61, номер 138. Третье. Желание Толстого побывать в Петербурге не осуществилось. Четвертое. Вычеркнута фраза «втиснет в одну глубоко пробитую колею». Пятое. Толстой упоминает Веленского генерал-губернатора Муравьева, известного своей жестокой политикой подавления польского национально-освободительного движения в 1863 году и деятелей реформы 1861 года Черкасского, служившего в Польше после подавления восстания поляков, Позиция Толстого объясняется его неприятием платформы Каткова и всего охранительного лагеря с его демагогической политической игрой и отдаленностью от подлинных нужд народа. Шестое. Отдельное издание романа «Война и мир» вышло уже в 1867-1869 годах. Седьмое. «Зараженное семейство». Восьмое перевод с французского начитанное в тексте письма. Девятое. Толстой с семьей приехал в Москву 24 января 1866 года. Десятое. Это намерение не было осуществлено. Одиннадцатое. Писатель Алексей Толстой. Конец примечаний.